Генерал Артабан был знаменит набегами в далекие страны – Бретунью, Замору, Ков и Шем, когда пять лет назад пираты моря Виллоед, действуя согласно с незаконными казаками соседствующих степей, стали представлять серьезную опасность для этого самого западного из Герканских королевств.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 который требовал от него практически самоубийства, пересечь море Вилоед к устью реки Запорожка и уничтожить поселение пиратов. Для этого предприятия ему были выделены только два корабля. Артабан нашел укрепленный лагерь пиратов моря Вилоед и взял его штурмом, поскольку там в тот момент находились лишь небольшие силы пиратов.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 Косская женщина по имени Кушия. Это кошмарная старуха, подлинная правительница Турана. Предпочла Илдиза, поскольку он был послушнее. Принц Тейяспа отправился в изгнание. Он искал убежища в Иранестане, но обнаружил, что тамошний правитель ведет переписку с Илдизом намереваясь отравить принца. Пытаясь добраться до Вендии, принц попал в плен кочевому племени гирканцев, которые узнали его и продали туранцам. Теяс порешил, что судьба его решена. Но вмешалась мать и не позволила Илдизу отдать приказ задушить брата. Вместо этого Теяспа был заточен в крепости Глега-Запорожца, свирепого главаря банды разбойников, который пришел в долину Акри много лет назад и обосновался там как феодальный правитель над полудикими Иуэджи. Он наживался на них, но не защищал от внешних врагов. Принцу Теяспе в его заточении были предоставлены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 Ты обретешь честь и богатство, тогда как Илдис не предлагает тебе ничего, кроме позорной смерти на рее. Она стояла на коленях, держа его за полуплаща. Ее темные глаза сверкали от переполнявших ее чувств. Артабан стоял молча. Затем внезапно рассмеялся сочным смехом. Нам понадобятся гирканцы, сказал он, и девушка всплеснула руками с радостным возгласом.